только бедствия, которые причиняли. То не были уже народы, оставляющие массы свои пепелища, чтобы нагрянуть на более благоприятствуемые природой страны. Но немногочисленные сборища отборных воинов, без жен, без детей, без рабов, то были вместе матросы и солдаты, пробегавшие моря столь же быстро, как бурные птицы, и производившие свои нападения с внезапностью и стремительностью, уничтожавшими всякую оборону и оледенявших от ужаса неприятелей, побежденных прежде боем. В бурные ночи равноденствия, когда другие моряки стараются укрыться в безопасной гавани, они поднимали все паруса, утлы суда их летят по бушующим волнам, входят с пенищим соприливом в устье рек, и овладевают островком, фортом, труднодоступным постом, способным для расположения в нем для укрытия добычи и отпора. Потом поднимаются вверх по реке и ее притокам во внутренней страны. Днем они остаются неподвижными в самых уединенных бухтах или по тенью прибрежных деревьев. При наступлении ночи они выходят из своего убежища, взбираются на стены монастырей, замков, на городские укрепления и опустошают все огнем и мечом. На лошадях побежденных импровизируют конницу и объезжают окрестности во всех направлениях, удаляясь на тридцать и сорок миль от своей флотилии. Какое огромное преимущество должен был иметь такой образ действия в государствах, не устроенных, где милиция собиралась только медленно и с трудом, где мелкие местные владельцы гораздо менее расположены были к помощи друг другу, чем к взаимному уничтожению. Галло-франкские вельможи не только не подавали помощи друг другу, но сами приглашали норманов, чтобы с помощью хвостать против соседей своих или против короля. Пагубные раздоры их открывали всюду страну вторжением иноплеменников. От устья Эльбы до устья Гвадалквивира. квивира Приморские провинции Германии, Франции, Испании подвергались опустошениям норманов. И если прибрежные страны Эльбы и визера менее Франции, страдали от их нападений, то это должно приписать бедности страны. Хотя они разграбили Гамбург в 845 году, И сарглидские церкви, построенные святым Аншером, они не проникли однако со значительными силами во внутренней Саксонии ранее конца IX века, когда цивилизация, внесенная Карлом Великим в саксонские провинции, усилила ее естественное богатство посредством основания монастырей и городов. Тогда-то нардманы попытались основать колонию Нельби. И одержали в 880 году великую победу над герцогом Брунноном, который погиб с одиннадцатью графами и двумя епископами. Саксонцы отомстили вскоре за это страшное поражение, уничтожив датских пиратов в Норденской битве в Вестфалии, где победители с удивлением смотрели на огромные тела этих детей севера, которым не было равных франкском народе. Другие причины способствовали к тому, что Испания реже Германии подвергалась набегам норманнов. Кроме отдаленности ее защищали бури Гасконского залива, и притом кордовские халифы были еще достаточно сильны для защиты ее. Однако шнортманы показались в ней рано, и в 827 году сожгли Севилью после того, как были отражены из Галлии королем Леона Рамиром I. Позже они овладели Сабоном которые грабили в продолжение тринадцати дней. Обогнули мы сан винсент и, поднявшись вверх по Гвадалквивиру до Севильи, направились к Кордове и Аликанту, где приближение мусульманской армии принудило их отступить на суда свои. Тогда-то и узнали они и назвали Ниерво-Зундом пролив, отделяющий Европу от Африки. И один из славнейших морских королей Гастинг... Вскоре должен был проплыть через него для опустошения берегов Италии. Франция, находясь ближе Испании к северу, почти столь же богатая, доступная небольшим судам посредством множества судоходных рек и особенно ослабленная анархии, царствовавшей во всех провинциях ее, Франция в подобных обстоятельствах должна была сделаться целью беспрерывных усилий скандинавских морских наездников. Карл Великий слишком поздно подумал,